Глава шестнадцатая, где повествуется о новых знакомствах и гостеприимных хозяевах. Если над вами постоянно смеются, значит, вы приносите людям радость. Утверждение, сделанное неким панам Фаредом, специалистом по тонким душевным вопросам в беседе с пациентом. И я, देखिए, ждала ужаса. А его всё не было и не было. Зато были болота, бескрайние и не такие. Ей случалось бывать на болотах и помнит распрекрасно, что дух их тяжёлый, что моховой разноцветие, выцвечь коечки, низкие гряды, будто борозды, оставленные огромным плугом. Быть может, того самого беверского смока, которого в дови сын заместо коня запряг. Окна трясины затянуты зелёной у травкой, так и манят подойти, но это зелень какая-то грязная, будто бы купюра во многих руках побывавшая, заросшая что потом, что грязью. И глядеть неприятно, глядеть нужды не было. Есть ковыль нашла по одной ей ведомой тропинке и песенку напевала, а какую не разлечить. Юдоке прислушалась интереса ради. И ещё до того, чтобы не слышать болота, оно играло с ней со звуками. Вот вздохнёт кто-то рядышком совсем за спинойу даже. Обернёшься никого. А это не вздох. Это поднялся, потревожил живую зелень пузырь газа. Или вот шаги издали и быстро-ток, не дать не взять, бежит кто, нагоняет. Но грянешь и снова пустота. Все из мундус бредёт, ногу за ногу цепряет, бормочет под нас. Ни то ругается, ни то окрестной красоты изучает. Остановился, сунул руку в коёчку и жука вытащил, дохлого. Чудесный экземпляр, возвестил он громко, так громко, что и язькая обернулась. Брось, велела она, и удочки кивнула, присоединяясь к этой несомненно разумной просьбе. Как можно Вы только посмотрите, представитель редчайшего вида. Представитель редчайшего вида вдруг задёргался и извернулся, на рвясь сомкнуть на Сегизмунда вампира с острые жвалы, а потом был немедленно отброшен с неподобающим для учёного мужа визгом. Впрочем, жертва вочелно метела за родиной науки, не был готов ни Себастиан, ни Сегизмунд, спревся его любви к изысканиям. «Здесь лучше ничего не трогать», — Яська руки в карманы сунула. «Из живого только кабаны да вороны, но и те, нехорошие». Она и воротник куртки подняла, и издали донёсся волчий вой, заставивший Евдокию вздрогнуть. «Да, они в последнее время попритихли», — Яська к волкам отнеслась без особого страха. «Прежде-то бывало порой, и издому и носу не высунешь». кружат, пригрыдываются. На самом деле ещё те твари говорят, что людьми никогда были. И вы верите? Сегизмундus посредивал яскиному примеру и руки в карман испрятал, так оно надёжней. Ему, если подумать, эти руки в ближайшей перспективе очень нужны будут. Ему и имя научный труд писать или книгу, он ещё не решил. Главное, что и то, и другое обязано прославить Гизмундуса настолько, чтобы имя его попало в анналы человеческой истории. Себестьян хмыкнул, но комментировать сее желание не стал. Пускай себе. Ну, не знаю, есть кошек замедрело. Как-то мы в деревеньку пришли одну. Не подумайте, брат, мой людей не трогал. Ему и тут добычи хватало. Тогда зачем пришли? Одною добычей же в не будешь. Зерно нужно, мясо, мыло, масло, да много чего ещё. Нет, нам с большого присылали всякое. Да мелочёвки разной проще было на селе купить. Мы и ходили, и просто к людям охота. Когда целыми днями только вот, она обвела рукой болота. То и начинает мерещиться всякое разное. Вот и «Отдыхали». Сигизмундус слушал в полуха, и ему сельские радости местных разбойников были малоинтересны. А вот Себастьян понимал распрекрасно, о чём она говорит. «Таится, самое тяжкое, когда от людей, когда рядом они, и такая недоступная обыкновенная жизнь, сельская или городская, главное, что руку протяни, и вот она, рядышком совсем. Да только тебе в неё нельзя, потому как где-то там...» Петря и плохо. И листовка о том, что господин А это кого разыскивает полиция королевская, по совокупности злодеяний совершённых, и стоит из укрытия нос высовынуть, как найдётся добропорядочный гражданин, который онный нос опознает, и надо бы сидеть, ждать, да не у всех сил хватает, потому как чем дальше, тем сильнее тяго это. Вот «У нас со старостой у тебя сговорено было, что когда из военных никого рядом нету, тогда он нам сигнал удавал. Мы приходили и в тот раз пришли». Яська остановилась у мёртвой берёзы. От дерева остался ствол в потрёпанной чешуе белой коры до да пара ветвей, вытянувшихся к небу, будто бы она, берёза, молила о пощаде. Только вот серые земли никого не щадили». Пришли, а там стая первая заглянула. В дома входили, не через крышу, не через окна. Тут очки крепкие дома ставят, чтобы, если что, можно было отсидеться, а у них не вышло. «Всех убили?» — поинтересовался Сигизмундус. Не из любопытства, точнее, аккурат из него, но не обыкновенного обывательского, а научного. В том-то и дело, что не всех. Вдову одну, про которую баяли, будто бы колдовка она, задрали, и мужика, который из пришлых, он там недавно посерился, а как вещи его разбирать стали, то нашли всякого. Вой, стих, и все одно Евдокия прислушивалась уже к тишине, чудилась, рядом они, он, и если лихо, узнает ли, а корень не узнает, то... убьёт страшная смерть лютая и боязно до да слабости в кореньях боязно потому как нет в евдакии ничего героического да только всё одно не отступится пойдёт шаг за шагом главное встретиться а там уж как не быть семерых они взяли и за каждым что-то донашлось да не доброе тут на границе добрых людей вовсе немного «Сюда те идут, которым терять нечего, и тогда-то мне сказали, что люди те, ну, которых волки, они сами виноваты, меру грехов своих перебрали». «Какую?» Сигизмундус остановился и, выпрямившись во весь рост, обвел пустоши взглядом, вид у него при том сделался героическим да нельзя. То есть, объективно говоря, хотелось бы понять, в чём именно мерят грехи. О пастуха спросишь, усмехнулась Яська. Если встретится, доведёт. Он волком говорит, кого можно брать, а кого нет. Прежде его частенько видывали. И тем разом староста говорил, что пасток был. В деревню вошёл и стал у колодца стоял, читал из книги своей. А они, как закончили, то посели и слушали. Волчий вой донесся уже с другой стороны, и, как показалось, Евдоки и волки подошли ближе. Но Яска на то внимания не обратила, и, значит, не след ждать беды. Да и то, какие за Евдокии грехи? Стяжательство или гордыня, или еще какие? Мало ли что человек за собою не видит. И как знать, может в глазах волчьего пастыря ежре его глаза имеются, онны и грехи куда тяжелей и иных обыкновенных. Правда, поговаривают, что сгинул он, а волки с той поры исмирели, будто ждут чего, кого? Поправила Евдокия. Что? Ничего, это я. Они появились из ниоткуда, серые тени мелькнули и вновь исчезли. И не понять, совсем ли ушли, либо же прячутся в туманах. Идут посреду, почётным сопровождением. И ей тоже неуютно сделалось. Зашагала быстрее, и болото под ногами её захлёпало. Её да ине ботинки промокли, и носки шерстяные. И холодно ногам, а в голове жарко. Воздух свёртый, будто бы не на болоте они, но в при огромной стеклянной банке, будто легухи заперты. Но лягухам легче. Стой. Я слегка выкинула руку и огляделась. Недолго уже, наверное. Тут никогда не угадаешь, сколько идти надо. Но со мной они обычно не шутят. Дорога появилась из болота. Шаг, и уже не расползается под ногами гнилая шуба мхов, но каблук ударяется о камень, крепкий камень, гладкий, наезженный. И дорога не выглядит старой, напротив. Интересный феномен. Сегизмунд усприсел и камнем пальцем поскрёб. Обратите внимание, кузина, дороге лет 300, а выглядит. Тут время иначе идёт. Езгу дорога нисколько не удивила. Только ногой постучала, стряхивая с сапог грязь. Бывает, что день пролетит, а если снаружи, то и неделя вся, а бывает, что и наоборот. Но поспешить стоит. До дому вёрст 5 осталось, в лучшем случае. 5 вёрст. Это много или мало? Если пешком-то довольно, особенно по жаре. И главное, что идёшь, идёшь, а будто бы на месте стоишь. Дорога протянулась стрелою прямая, хорошая. И вроде бы по такой идти в удовольствие должно бы, но никакого удовольствия Евдокия не испытывает. Усталость только, желание отдохнуть. Это же нормально, она ведь женщина, а женщины устают. И что плохого в том, чтобы остановиться? Хоть ненадолго. Минута, другая или 5. 5 минут ей бы хватило. Дося, соберись. Себастьян не позорило остановиться. Не знаю, что с тобой происходит, но это надо прекращать. И вдоки ей сама знает. Ей не хватает воздуха, и горло будто петлёй сдавило. Дёрни чуть, его всё передавит. Она горло щупает, о петрине находят. Только тяжело идти, невероятно тяжело идти. Давай, дорогая, левую ножку, а потом правую и снова левую. Досёнька, который не знал бы, подумал, что ты княжеских каравей. Почему? Эти слова её так обидели, хотя и понимала она, что нет для обиды причин. Трепетная такая: "Ещё немного и сам леешь". Она фыркнула. "А я за между прочим и сам, нежный конституции. Я за между прочим к переноске женщин на большие расстояния морально не готовый". Евдокия мотнула головой. "Не надо её нести, пусть себе уходят, она догонит, посидит немного и догонит". «Дося, радость моя!» Себастьянов-то он неуловимо изменился. «А давай-ка ты глазки свои распрекрасные откроешь и голову вкручишь, ежели подобное возможно». «Почему нет?» «Это ты мне скажи, почему нет?» Говорить было тяжело, Пожалуй, ещё тяжелее, чем идти. Каждый шаг отдавался головной острой болью, и Евдокия чувствовала, как каблук её ботинка касается камня, как скрежещет стальная подковка на бойке, бессильно высеча искру. Искрижет этот вновь же порождает боль. Ты же помнишь, что это за место такое? Помню. Слова даются нелегко. Она бы замолчала. Но существо, которое шло рядом и за руку держало, а прикосновение его было до невозможности неприятно. Не отстанет оно. Не то Сигизмунд, не то Себастьян, не того все, некто незнакомый, прикидывающийся другом, обманет. Серые земли, и верить никому нельзя, а Евдокия вот поверила, и ему, и той режедневке, которая споро шагает по дороге, а дорога перед ней устелится платком шёлковым. Куда ведёт «Куда заведёт?» «Спокойно!» Парцы Себастьяна стиснули плечо. «Дусенька, сделай вдох и выдох, а после возьми и хорошенько подумай, насколько нормально то, что с тобой происходит?» «Не нормально. Евдокия-то и сама раз прекрасно понимала. Тяжело идти, и прежде случалось ходить, вон когда коляска сломалась за городом». Так с маменькою семь верст от Махари, да не порожними, а с сумкой, в которой бухгалтерские книги. Как их Евдокия тогда крила, и ноги стерла, и плохо было. Но чтоб вот так! Она все же остановилась и головой потрясла. Не помогло, хуже стало, больней. И Евдокия пальцами виски сдавила, пытаясь с этой болью справиться. Ну уж нет, она дойдет, пусть каждый шаг дается сбоем. Перед себя переступать приходится, переступит. И раз, и другой, и третий. Только вот смохнёт с лица незримую паутину, вдохнёт и выдохнет. Полегчало, поинтересовался Себастьян, заботливый. Полегчало, Евдокия вытерла руку о юбки. Советую поторопиться, ей остановилась, прислушиваясь к чему-то. Гроза будет. Гроза. Себастьян голову поднял. Небо обыкновенное, для этих мест аккурат обыкновенное, потому как от нормального неба в нём ничегошеньки и ни не неба даже, лист свинцовый, местами потемневший до срока, а по нему расползаются ржавые облака. Гроза. Себастьян не чувствовал ничего такого. Разве что шкура чесалась, но она с самого первого дня зудела, а значит, и зуденье сие можно было считать нормою. Будет, будет, Еська ущипнула себя за ухо и тихо добавила: А местную грозу лучше пересидеть за стеною, придётся в гости заглянуть. Хотя, может, оно и к лучшему, если вы-взаправду с ней встретиться хотите. Дом этот, в отличие от особняка, не прятался. Он появлялся постепенно, выплывая из серой мглы, которая становилась всё более плотной и тяжёлой. Свинцовое небо давило на землю, и ей в доки начинало казаться, что ещё немного, и само оно не удержится, рухнет. Раздавит и её, и примолкшего Себастьяна, и Яську. Крепко поутратившую былой задор, ныне она шла молча, сосредоточенно, сгорбилась, подбородок прижала к шее, будто опасаясь, что на шею эту вот-вот ляжет петля. А как знать, вдруг да и ляжет. Её такие помнила разпрекрасно, липкую паутину на собственном лице. Но помнила ли? Иль примирилась я от нервов? Здесь я и от Марии не отличить. Под ногами камень, над головой свинец, впереди дорога, и мёртвые крёны по бокам её стоят стражею. Ветви распростёрли, переплелись, и сквозь них драное кружево свет ложится криво, а чего сама дорога грядится прикрытая коврами, но тоже драными, замызганными. Между деревьями статуи скрываются, обнажённые девы в позах неестественных изломанных. и сломанных. И себе постоянно творечивается. Видится ему в этих статуях нечто, а что разберёшь, если приглядеться? Но он понимает, нельзя приглядываться и слушать нельзя. И кажется, всего-то нам всего кажется, что статуи эти оживают, что стоит пройти мимо, как поворачиваются в сердце бастияно мраморные головы, покрытые седоватой пылью, распахиваются веки, и в берёзах выточенных из камня глазах вспыхивает ярость, обида, боль. Камню не бывает больно, но Себастьян идёт, спешит к дому, тень которого видна в отдалении. Классические формы. Изделенеет насмешиво газон перед парадной лестницей. Её охраняют необнажённые девицы. Но крылатые львы с выщербленными мордами. А в сред несётся шепоток. «Отпусти!» Когда б он мог. Или отпустить, или хотя бы не слышать. Евдокия, позабывши про усталость, едва ли не бежит. Да и Яська с трудом сдерживается, чтобы не полететь скорее к дверям. Небо же, постеревшее пуще прежнего, трещит, распускает березы и ветви молний. И далеко тяжко ударяет гром. «Скорей!» Это Яська. Или Евдокия, которая подобрала юбки. Каблучки ее звонко цокают по камням. «Скорее!» Уже запряжены грамовые кони, и колесница и молниями переполнена, вот-вот понесутся по небу. И горе тому, кто не укроется. Взывают горцуки, хлопнут опалёнными небесным огнём крылами, да поднимутся высоко, выше людей и деревьев и самого небосвода. Понесутся, закрутят пыльный вихри, подхватят всё, до чего только дотянутся сумеют. Скорей! А дом далёк. Вспыхивают одно за другим окна призрачным подложным огнём. Манят. Нельзя идти. Дверь раскрывается беззвучно, и женщина в чёрном вдовьем платье выходит на порог. Скорей, скорее же, кричит она. В её руке фонарь, который раскачивается на ветру. Вот дива. И вдакее не чувствует ветра вовсе, а фонарь крутится, вертится, и волосы женщины растрепались, растянулись чёрным покрывалом. Хороши. Скорее же она оставляет фонарь на пороге, и юбки подбирает, и бежит. Так медленно, смешно бежит. И вдакее сама верно выглядит при глупо. Воздух тамязким стал, словно кисель, а она, муха в него попавшая. Себастьян вот управляется легче, тянет Евдокию за собой, а во вторую руку впиваются когти. Не когти, парьцы женщины. «Скорее же, гроза, не лучшее время для прогулок», — произносит она с упрёком и сама взлетает по ступеням. «Возьми лампу», — кидает Яславе, и та подчиняется, берёт, входит. В доме пырно и пусто. Гук. Звук захлопнувшейся двери множит эхо. Зато Евгений наконец получает способность дышать. Сипло сбита, через боль в боку, но это боль обыкновенная перегруженного долгим бегом тела в радость. Вы очень рисковали, с упрёком произносит женщина, принимая фонарь из руки Яски. Гроза, как я уже говорила, не лучшее время для прогулок. Извините, Себастьян скривился, а после вовсе на пол сел. «Давненько я уже так не бегал. Не те, знаете ли, годы». «Ах, молодой человек, что вы знаете о не тех годах?» Фыркнула женщина и волосы отбросила. «Странно, но в доме...» Грива её не гляделась больше роскошною, скорее уж париком, да и то неудачным, сотворённым неумелым мастером, из конского волоса домочала. Но раз уж вы оказались в моём доме, то не будете столь любезны представиться. Сигизмунд тот несколько горделиво произнёс Сигизмунду и волосы растрёпанные пригладил. В его глазах, мягко говоря, женскими прилестями не избалованных, хозяйка дома гредела исполнить тебе приятное, дамой. Не юных ред, конечно, но Возраст её выдавало не лицо, напротив, то было гладкое и приятное, пожалуй, слишком уж гладкое. А чего черты он наво лица узко рзали от взгляда. Седина не тронула тёмные волосы, а чёрное платье с кринолинами подчёркивало девичью стройность фигуры. Но вот глаза. Юдоке заглянула в них и онемела. Старушичьи, и старухи не доброй. этакая не станет нянчиться с гераньями и внуками, изводить остаток дней на вишнёвое варенье, кошек и прочие глупости. Нет, она найдёт способ продлить дни, и всё же не получит от продлённой этой жизни ни талики радости. Она давным-давно забыла про то, что есть радость. И кто вы, Сигизмундус? пропела она низким голосом. от которого по спине Себастьяновой мурашки побежали. Нехорошо так побежали, с тройными колоннами. «Студиозус!» — потупивший взор, признался он. «Но мыслю, что в скором будущем диссертацию защитю. Защищу, то есть, по упырям». «Как интересно!» А Евдокию дама словно и не заметила, не говоря уже про Яську, которая в доме чувствовала себя на редкость неуютно. И на дверь погрядывала с немалой надеждой. Только вот за дверью той громыхала, грохотала. Сигизмундус поднялся и изобразил неукрюжий поклон. «Если хотите знать, то проблема упыризма в современном обществе абсолютно не освещена!» С жаром воскликнул он и покосился на ручку. Белую такую ручку, нежную, прилегшую на локоток его словно бы не взначай. Себастьяну на ручку хотелось стрихнуть, а лучше сломать. И желание это, для него весьма странное. Прежде за Себастьяном не водилось подобных, мягко говоря, кровожадных желаний, и его несколько смущало. "Да что вы говорите?" в голосе женщины прорез зависнутое удивление. "Такая же вытрепещущая тема и актуальная, не сколько не сомневаюсь. Пан Вергильмен, можете называть меня Миной. Ах, дорогая Мина, вы меня понимаете. Сигизмунд уж часто заморгал и сневачки протёр синие их стёкла. Без очков вам лучше, тут же произнесла Мина. Лицо становится таким мужественным, скулы видны. У вас такие замечательные скулы. Могуственный нос никогда прежде не видел столь выразительного носа. И тонкий пальчик скользнул по переносице. Сегизмундос сперва смутился, а после потребовал, чтобы Себастьян немедля очки убрал. Но требование сие не наследный князь шёл неразумным. Извините, ничего без них не вижу. Какая жалость! В них вы выглядели несколько смешно. Хош не обижайтесь. Сигизмунд, естественно, обиделся, хотя и не на Бельгермину с её откровенностью, но на Себастьяна, который упорно не желал расставаться с столь незначительной, ненужной даже деталью туалета. Себастьян обиду проигнорировал. Лучше уж быть смешным, но живым. А эти девушки Вергирина обернулась, одарив Евдакию рассеянным взглядом. "А не вам, кузины, то есть вот это", он указал на Евдакию. "Моя кузина, а вторая подопечная". Яска, собиравшаяся ответить нечто резкое и раздражённое, под взглядом Себастьянавым смешалась. "И что вы с вашими подопечными тут делаете?" Минина внимание было неприятным, Евдокия чувствовала его кожей, пусть и прежде полагала себя в достаточной степени толстокожую, дабы не тяготиться чужими взглядами, но нынешний, внимательный, пусть и внимательность сия подёрнута пологом линцы, этаким, который бывает у человека, что изо всех сил притворяется равнодушным. «Собираю материал для диссертации!» Гезимунд расправил плечи и грудь, выпятил. Я никакой не будь там, чтобы выдавать теорию, не имеющую весомого фактического подтверждения. А в Познанске с опрями плохо. Неужели? И вот я могла бы поклясться, что слушают Гезимунда сов плохо, если вовсе слушают. Мина смотрела на Яську. Узнала несомненно. Де орны улыбнулся голки тонкий губ. И брови начернённые дугой выгнулись. И сама хозяйка собняка превратилась вдруг в гродревую старуху. На мгновение, меньше, чем на мгновение. Едва её моргнула и видение исчезло. Обыкновенная женщина, не молодая уже, но молодеющаяся, говорливая, гостеприимная. И это тоже подозрительно, поскольку в северных землях сложно рассчитывать на гостеприимство. Почему эта подозрительность разведомсе не выглядит обыкновенным старый, что объяснимо, и паркет скрипит, ходит под ногами. Сквозь побелку уже проступают влажные пятна при уродливые. Мы на болотах сыра, и гидкели не знать, до чего сложно это дело с сыростью бороться. В зеркалах отражается она, тоже не молодая, но отнюдь не молодеющаяся. «В платье запырённом, с мокрым подолом, который хрещет по ногам». «Из-за Евдокии на ковре грязном остаётся цепочка влажных средов. Не тает». «Это хорошо, что не тает. Это значит, что по средам своим Евдокия вполне выберется из дома. Правда, там снаружи ярится гроза. Дом и тот дрожит, принимая удары ветра. А по крыше и вовсе будто призрачный табун пляшет. А может и пляшет. Как знать. Никак». «Главное, что нельзя оставаться здесь одной». И Евдокия, найдя руку, Яске сжала её. «Не бойся», – прошептала она. «Не боюсь», – ответила Яске одними губами. «Она не посмеет меня тронуть». И потрогала цепочку, на которой амулет висел. «И верно правду сказала». Если Вергермина вновь обернулась, и маска её лица вновь треснула, выпуская наружу откровенную ненависть, Ах, у нас так редко бывают гости. С ней на ведь она управилась быстро, и ручка Сигизмундасавой завладела прочно, и держалась, и держала и поглаживала, глядела сквозь ресницы этот многообещающе. А вы как, раскужено? Острый язычок скользнул по верхней губе, и Себастьян с трудом удержался, чтобы не отпрыгнуть. Вот не покидало его ощущение, что на нынешнем ужине он будет не столько гостем, сколько десертом. «Мы бы...» «Отказ не принимается!» Робкие возражения Сигизмундуса Амина оборвала взмахом руки. «Мои дочери будут так рады видеть вас, а мой сын...» «Ваша кузина довольно мила», — это Мина произнесла на ухо и громким шёпотом. «Мне кажется, они понравятся друг другу». «Не уверен, что моя кузина готова к ужину». «Глупости». А дамочка спешила и выглядела одновременно и обеспокоенной, и довольной. «Молодой девушке достаточно естественной красоты». А все эти долгие приготовления, поверьте опыту, удел тех, чья молодость осталась позади. И как Себастьян предполагал, собственная молодость Вальгермины осталась настолько позади, что его воспоминания о ней стёрлись. Но к чему спешка и подозрительность? Нет, не более подозрительна, нежели всё вокруг происходящее, но вот могла бы позволить помыться с дороги. Хотя, как знать, Можетный нынешний обитатели дома особой безгривостью не отрицаются. Грядиш и грязных сожрут не моргнувши глазам. Межтем коридор, который был слишком уж длинен для обыкновенного коридора, а заодно уж петлял как бешеный заяц, вывел к саридного вида дверям. Стоило прикоснуться к ним, и по дому разнёсся гулкий и протяжный звук. Видите, как раскожины успели Горолит терпеть не может, когда кто-то опаздывает, доверительно произнесла Мина и ручку свою убрала. Двери распахнулись, впрочем, распахивывались они довольно-таки неспешно, потому Себастьян и успел разглядеть резные створки их. Интересненько, он ткнул пальцем в кривобокую фигуру человека, которого демон пытался насадить на вертел. Притом вид у демона был не столько грозный, сколько задумчивый. Оно и верно. Человек растопыривал руки и ноги и вовсе выглядел черечуруштощим, чтобы являть собой хоть скорбь-то не было приличный ужин. Любопытная тема. Чуть ниже пара грешников выплясывала на сковородке под присмотром очередной хельмовой твари. «Ах, это всё, Гарольд, он у нас несколько... как бы это выразиться...» Увлечён темой Хельмова царства, и хотелось бы знать, с чего вдруг это такое нестандартное увлечение возникло. А в том, что тема сия всяцело завладела хозяином особняка, Себастьяном не сомневался. Обиденный зал гоределся несколько экстравагантно. Стены, расписанные пламенем и грешниками, которые горели, плясали, убегали от демонов, взбивались в стада. Их искажённые, лишённые пропорций фигурки были гротескны, нерепы, но вместе с тем внушали ужас. Охнула за спиной Яська. Хмыкнула Евдокия, которая показала редкостную невосприимчивость к прекрасному, а следовало признать, что при всём своём уродстве нынешние картины были прекрасны. Себастьян замер, разглядывая их. Хельмы вытвари в во всём своём многообразии: кривороты, криворогие с непомерно длинными конечностями, с рогами и шипами, покрытые чешуёй или рыбьей или шкурой бугристой тёмной, разъявленной пастью с рядами зубов, когти, клыки, хвосты мантикории. Кто бы ни сотворил это, он явно знал, о чём пишет. А почему они безликие? Слово Сигизмунда, с пре всей тонкостью своей натуры, также остался равнодушен к содержанию полотен. Его скорее интересовала внешняя форма, которую он нашёл изречной, детализированной, но в общем плане чересчур схематичной. Потому что истинный грех всегда в безлик. Этот человек выступил из тени.